Глава 47. Егор. Раннее утро. Двумя машинами, выжимая скорость по максимуму, выезжали из города. Глеб уверенно держал руль. Практически не смотрел в мою сторону. — Ну и видок у тебя. Краши в гроб кладут. — Дай бог, это будет не сегодня. Хотя, если с Верой что-то случится, сам лягу рядом. — Все не так плохо. «Машину нашли, вроде наша». «Вот именно, что вроде». «Надо сказать спасибо жильцам дома, что повесили камеры. Кир быстро узнал номера тачки». «Да, друг Морозова молодец, сильно помог. Без него в чужом городе было бы трудно, имея хоть сколько денег, но не имея связей». Кирилл подключил нужных людей. Проверяли камеры на всех постах выезда из города. Нашли ближе к утру, хоть и по заляпанным в грязи номерам, поняли, что это наша машина. Но тут был звонок в службу спасения из дачного поселка вблизи деревни Губина. Звонивший сообщил о том, что двое подозрительных людей, приехав ночью и забравшись на чужой участок, удерживают молодую женщину. Назвал знакомые номера. Но как только мы выехали из города, поступил звонок об аварии, что произошла на трассе именно в том районе. Очевидцы видели, как машину занесло, и она перевернулась в кювет. Мы прибыли одновременно с полицией. Бригада скорой медицинской помощи вот-вот должна была подъехать. Вокруг никого не было. Глеб спустился вниз, чтобы посмотреть, есть ли кто в машине, что лежало перевернутое на бок. Молил Бога, чтобы там не было моей девочки. Я готов был душу отдать, чтобы только ее там не оказалось, и она была жива. Глеб молчал, что-то осматривал в машине. Кирилл общался с сотрудниками полиции, и тут, на дороге, метрах в двухстах от нас, Появились двое. я думал, что мое сердце выскочит из груди, когда увидел Веру. Так внезапно снег закружил крупными хлопьями. Я не мог разглядеть ее лица, но я точно знал, что это она. Ее вел мужчина, шедший позади, крепко держал за локоть. Но она не дергалась, не просила о помощи. Я хотел было пойти навстречу, но Кирилл меня остановил и потянулся, начав медленно расстегивать куртку, под которой была отчетливо видна кобура с оружием. Когда они подошли ближе, она смотрела вокруг стеклянными глазами, не узнавала меня. Ровная спина, расстегнутое пальто, бледное лицо, искусанные губы. Они подошли ближе, стали почти у самого края дороги. И тут она посмотрела на меня. В глазах вспыхнул блеск, одними губами проговорила мое имя. Сделала шаг вперед, но ее дернули обратно, от чего больно смущилась. «Мне нужна машина!» Мужик, что удерживал ее, закричал в нашу сторону. «Мне нужна машина! Иначе девчонка получит полю. «Э, мужик, ты чего?» Это уже полицейские синхронно потянули за своим оружием. «Я сказал! Я не шучу! Быстро все отошли и дали мне машину!» Мужик нервничал. А я видел только Вере на глаза, которые смотрели в мои. В них было столько боли и сожаления. «Давай ты отпустишь девушку и получишь машину. Вот эту, смотри!» Показываю на нашу с Глебом. «Полный бак. Вот ключи. Только отпусти девушку!» «Нет! Мы едем вместе! Кидай мне ключи и отходи!» Парни в форме пытаются медленно обойти и приблизиться к мужчине. Оружие уже направлено на него и Веру. «Нет, мужики, не надо! Я сам!» Поднимаю руки в знак того, что безоружен. Делаю несколько шагов к ним. «Послушай, это плохая идея — брать заложника с собой. Отпусти ее. Возьми машину. Уезжай. Тебя никто не станет преследовать». Он думает несколько секунд, но потом все равно кричит, чтобы все отошли и дали ему машину. Время словно замерло. Вера бледнеет еще больше. Видно, что ей тяжело стоять. «Отпусти меня. но что-то вцепился. Ты же видишь, тебе не уйти со мной». Полицейские о чем то переговариваются по рации. Слышно, как им отвечают, что дорога перекрыта. «Сильно умная, да? Я один не проеду и километра. Меня сразу подстрелят. Отошли все дальше! Дальше, я сказал!» Вижу, как ровно за ними, на самом краю, около искорёженного ограждения дороги, поднимается фигура Глеба. Он делает знак, чтобы его не выдали, прислоняя палец к губам. А я начинаю говорить, чтобы как-то отвлечь его. Тебе правда не уйти с ней. Смотри, девочка сейчас упадет в обморок, на ногах почти не стоит. Если тебе так нужен заложник, возьми меня. Давай поедем вместе. Я поведу, только отпусти ее. Нет, так не пойдет. Мне нужна девчонка. Мужик нервничает еще больше. Я шепчу вере одними губами. Все хорошо, девочка, все хорошо, милая. Она понимает, чуть кивает головой. Но в это время отчетливо слышен звук сирен, приближающейся скорой. Мужик дергается, выводит руку из-за спины Веры и направляет оружие на меня. «Вы специально, суки, тянете время! Ну-ка, отошли все дальше!» Он размахивает пистолетом в разные стороны. Вера испуганно смотрит на меня, прижимая руки к груди. Глеб подходит совсем вплотную сзади и приставляет ствол к его виску, пытаясь оттеснить Веру в сторону. А теперь, мразь, прекратила орать и отпустил девушку. Мужик замирает, но, долго не думая, прислоняет свой ствол к виску Веры. — А если так? Вера застывает на месте, даже, кажется, перестает дышать. Глазами, полными страха, смотрит на меня, а я снова ничего не могу сделать. Она начинает оседать на землю. Все дальнейшее происходит за считанные доли секунды. Вера падает. Мужик отталкивает ее в сторону, разворачивается к Морозову. Два громких выстрела оглушают пустую трассу. Мужик падает на землю, словно куль, Глеб валится на бок, а я бегу к Вере, которая лежит без сознания. Быстро смотрю на Глеба, которому спешат медики. Трогаю холодные щеки, пытаюсь согреть, прижимаю крепче, поднимаю на руки. Больно простреливает спину и трещат несросшиеся ребра, но я этого не замечаю. Ее надо срочно унести, согреть, привести в сознание. «Вера! Вера, очнись! Девочка моя!» всматриваясь в бледное лицо. «Егор!» Она тихо говорит и открывает глаза. «Да, родная, да, это я!» Поднимает руку, проводит тонкими пальцами по лицу, задевая разбитую скулу, сильно отрошу щетину. «Я снова падаю в обморок!» А ты носишь меня на руках. От меня одни проблемы. Не говори так, а то отшлёпаю. Меня только отшлёпать и не хватало. Улыбается. Кирилл, помоги. Доношу Веру до машины. Кир помогает открыть дверь. Сам садится за руль. Поехали за медиками в больничку. Вера ёрзает на руках. Пытается сесть, но я ей не даю, прижимаю еще крепче. Посиди, пожалуйста. И не ёрзай. Я соскучился. Но я не хочу в больничку. Смотрит прямо в глаза, а у меня сердце гулко стучит от переполняющей меня нежности. Хочешь. Совсем бледная. Да и надо узнать, что там с нашим героем.